Глава 33. Непринужденность. Мунтэнь демонстрирует в опытах удивительную свободу пера. Он отвергает школьные условности искусства письма и ратует за беззаботный и раскованный стиль, который анализирует в главе о воспитании детей. «Я охотнее изменю какое-нибудь хорошее изречение, чтобы вставить его в мои собственные писания, чем оборву нить моих мыслей, чтобы найти ему подходящее место. По-моему, это словам надлежит подчиняться и идти следом за мыслями, а не наоборот. И там, где бессилен французский, пусть его заменит Гасконский. Я хочу, чтобы вещи преобладали, чтобы они заполняли собой воображение слушателя, не оставляя в нем никакого воспоминания о словах. Речь, которую я люблю, это бесхитростная, простая речь, такая же на бумаге, как на устах. Речь сочная и острая, краткая и сжатая, не столько тонкая и приглаженная, сколько мощная и суровая. Скорее трудная, чем скучная. Свободная от всякой напыщенности, непринужденная, нескладная, смелая. Каждый кусок ее должен выполнять свое дело. Она не должна быть ни речью педанта, ни речью монаха, ни речью сутяги но скорее солдатской речью, как называет «Свято речь Цезаря». Том 1, глава 26, страницы 160 и 161. Главные переходы и риторические обороты Монтеню не по душе. Он стремится идти прямо к цели и выступает против любых стилистических эффектов, не желая использовать слова для того, чтобы завуалировать мысли фигуральными выражениями. Слова для него сродни одежде, задача которой — не искажать формы тела, а облегать, выявлять и подчеркивать их подобно второй коже. Монтень в очередной раз высказывает неприятие всякой искусственности, всяких прикрас. Он пишет опыты по-французски, а не по-латыни, и когда не может найти подходящее слово, без колебаний обращается к местному наречию. Он превозносит письменную речь, максимально близкую к устной, такую же на бумаге, как на устах. Его описание идеального языка изобилует конкретными, сочными, чувственными словами. Он множит колоритные эпитеты, чтобы охарактеризовать стиль, который ему по вкусу. Этот стиль обнаруживает все признаки бревитас, суровой краткости спартанцев, которая чужда, Убертас, щедрого афинского многословия и порой опасно приближается к причудливому стилю. Критян. Риторическому красноречию школы, кафедры, суда, языку педанта, монаха или сутяги, Монтень противопоставляет солдатское красноречие Юлия Цезаря, лаконичный стиль, состоящий из коротких рубленых фраз. Есть у Монтени еще один, более близкий к нему по времени образец, который он почерпнул в модном трактате Балдасаря Кастрионе. Придворный опубликованном в 1528 году. Это спрейзатура, как говорят итальянцы, то есть непринужденность или небрежность аристократа, ладная нескладность, которая, в отличие от напыщенности, скрывает за собой истинное искусство. Я охотно подражал в свое время той небрежности, с какой, как мы видим, наша молодежь носит одежду. Плащ, свисающий на завязках, капюшон на плече, кое-как натянутые чулки. Все это призвано выразить гордое презрение к этим иноземным нарядам, а также пренебрежение ко всякому лоску. Но я нахожу, что еще более уместным было бы то же самое в отношении нашей речи. Всякое жеманство, особенно при нашей французской живости и непринужденности, совсем не к лицу придворному, а в самодержавном государстве любой дворянин должен вести себя как придворный. Поэтому мы поступаем, по-моему, правильно, слегка подчеркивая в себе простодушие и небрежность. Том 1, глава 26, страница 161. Вот стиль монтеня Капюшон на плече, свисающий на завязках плащ, сползающий чулок. Искусство, которое, достигая своих вершин, смыкается с природой.